290. Если даже одиночная психическая энергия будет профилактикой физического здоровья, то насколько же мощнее будет влияние объединенной энергии? Смысл братства заключается в объединении всеначальной энергии. Только расширение сознания поможет познать значение гармонии энергии, На всех планах жизни она проявляет свою благую силу. Наверное, вас не раз спросят, как развивать психическую энергию и как познать полезность ее. Но достаточно сказано, что сердце, устремленное к высшему качеству всей жизни, будет проводником психической энергии. Никакая насильственная и условная подвижность к проявлению сердечной деятельности не полезна. Сердце — самый независимый орган, можно дать ему свободу к добру, и оно поспешит наполниться психической энергией. Также лишь в дружном общении можно получать плоды объединенной энергии, но для этого необходимо понять, что есть согласие.